Наконец-то я остался в полном одиночестве и мог как следует сосредоточиться и зацепить ту мысль, что тревожила меня уже пару недель. Нет, я не имел в виду голос той бабы, что назвала тесте мужчиной. О нем я постоянно думал, сидя за решеткой, и еще тогда понял, что вспомнить мне его не удастся, потому как вместе с уходящим временем затухал и он. На сегодняшний день я забыл даже его тембр, Зачем же напрасно насиловать свои гнилые мозги, если можно найти им другое применение? Зачем удавили Ольгу? Вот что беспокоило меня больше всего. Отсюда полной неразберихой увыкался ряд вопросов и ощущение какой-то неудовлетворенности и недосказанности. Причем эта самая неудовлетворенность каким-то боком касалась Веры Григорьевны. Почему-то эти две женщины в моих мозгах были связаны между собой какой-то невидимой, тонкой паутинкой. Едва на ум приходила одна, как тут же неясным силуэтом маячила другая. Почему в моей голове появляется такая ассоциация? Этого я объяснить не мог. Где, когда и главное, что я упустил из виду? Что проскользнуло мимо моего внимания? Давай-ка, господин Гончаров, начнем все по порядку, и, может быть, в конце концов. Найдем причину вашего беспокойства. Скорее всего, она кроется в каком-то контакте Ольги с Верой. С Ольгой вам разговаривать не посчастливилось, значит, будем основываться на рассказах Веры. Начнем с того, что сначала Кравчук была принято в дом в качестве посудомойки, и это обстоятельство не могло не порадовать Ольгу. Тут все ясно, и можно двигаться дальше. А дальше для Ольги получается неприятный оборот. Из полотерки Вера превращается в законную жену хозяина дома и тем самым принижает ран ольги Ну и что тут особенного? В жизни всякое бывает. Нет, Костя, это вы не туда, не в ту степь. По крайней мере, мне это ничего не говорит и ни на что не наталкивает. Думайте дальше. Попробуем, господин Гончаров. Во время убийства пломбира они вместе спустились на кухню. Причем Ольга, как известно. Знала о предстоящем убийстве. Что вы на это скажете? Тут что-то есть. Ага, когда они поднимались по лестнице с готовым блюдом, то Вера выронила поднос и залила жиром мраморной ступени, что послужило их падению. Тут есть над чем подумать. Скорее всего, чтобы выиграть время, поднос выбила идущая сзади Ольга и, увлекая за собой Веру, искусственно сымитировала падение. Да, вероятно, так оно и было но все это мало что нам дает. Нет тут чего-то такого, что заставило бы меня напрячься и вздрогнуть. Ладно, Константин, перейдем к скандалу и начнем с того самого момента, когда Вера Григорьевна вернулась в змеиное гнездо от нас. Хорошо, попытаемся, я и сам чую, что главное где-то здесь. Итак, когда она пришла к себе домой, то увидела разгул и кощунство. Портрет ее, умершего мужа, плевали жеванными бумажками. Ее тут же принялись оскорблять Светлана и Олег. Сквернословие Олега было настолько изощренное, что вера не выдержала и лишилась чувств. Как можно прокомментировать этот факт и присутствие на этом шабаше Светланы? С моей точки зрения, все это выглядит естественно и правдиво. Геннадий, Ольга и Олег празднуют свое освобождение из-под иго-пломбира а ничего не подозревающая Светлана с удовольствием отмечает смерть своего ненавистного брата. Уверен, что идея заплевать портрет Арбузова принадлежит именно ей. Согласен, господин Гончаров, но при чем здесь Ольга? Насколько мне помнится из рассказа Веры, она в тот день не была настроена к ней враждебно. Верно. Поехали дальше. Благодаря стараниям Гриценко, почти неделю Вера пролежала в горячечном бреду, Ее посещали всевозможные кошмары, основываться на которых было бы нелепо. Поэтому сразу переходим к подвалу, к тому эпизоду, когда она спустилась к своему тайнику, чтобы забрать деньги и навсегда распрощаться с этим сумасшедшим домом. Итак, она при помощи ключа отворачивает пробку отопительного радиатора и, обнаружив пропажу денег, орет благим матом. На крик прибегает Ольга и почему-то начинает ее оскорблять. — Стоп, Гончаров, здесь что-то не так. Нутром чую, что собака зарыта где-то близко. — Конечно. Как вы помните, Ольга сначала кричала на Веру, а потом вдруг резко переменилась. Уставилась в одну точку, застыла и схватилась за сердце. А когда Кравчук предложила вызвать врача, она наотрез отказалась. Улыбнулась, погладила ее по спине и велела идти к себе наверх пообещав не позднее, чем через час, вернуть пропавшие деньги. Господи, но разве можно быть таким тупым? Ты меня поражаешь, Гончаров. Если бы не твоя безмозглая голова, то все могло окончиться без кровопролития. Хотя, как знать. Ладно, что было, то сплыло, а теперь нужно действовать. Нарочито громко скрипнув пружинами, покашливая и ругаясь, я поплелся к дому. Полковника и Веру я нашел воркующими в беседке, и, судя по их виду, мое вторжение не принесло голубкам никакой радости. «Что тебе, Костя?» — отворачиваясь, спросил тесть. «Да вот, решил прогуляться, не хотите составить мне компанию?» «Нет уж, гуляй один, а мы как-нибудь без тебя обойдемся!» — облегченно хмыкнул полковник. «Гуляй на здоровье, да смотри, не заблудись!» «Вы меня не поняли?» Я бы хотел проехать к дому Веры Григорьевны. Необходимо кое-что уточнить, а там собачки. Они могут неправильно меня понять. Это завтра, это оставить нельзя. Можно, равнодушно согласился я, можно вообще все похерить. Ладно, поехали. Зная, что мой равнодушный тон всегда таит за собой что-то важное, поднялся кесть. — Вы извините, Верочка, но вам тоже придется прокатиться. «С такими отважными кавалерами в любое время, хоть на край света!» Восторженный козой проблеяла вдова. «Я только переоденусь и возьму ключи. Не вздумайте удрать без меня!» «Удирать уже поздно!» — едко хихикнул я. «Не правда ли, Алексей Николаевич?» «Ты еще!» Забираясь в машину, выругался полковник. «Мало мне дочери! Чего ты там надумал? Что-нибудь серьезное? Приедем, увидим. Если мои догадки подтвердятся...» то я таиться не стану. Арбузовский дом встретил нас с темнотой и тревожным молчанием. И только когда мы через заднюю калитку вошли во двор, раздался восторженный собачий визг. Наверное, псины подумали, что мы явились для внеплановой кормежки. — Вы занимаетесь своими делами, — открывая флигель, заявила Вера. — А я пока покормлю собак, жалко их. — Нет, Вера Григорьевна, вы нам понадобитесь юков покормите позже хорошо миновав уже знакомый туннель мы вновь оказались в проклятом подвале теперь мы никого не опасались и я попросил нашу спутницу включить весь имеющийся здесь свет внимание предупредил я дойдя до центра подвала вера григорьевна где находился ваш тайник в каком радиаторе в том что за АГВ, под правой лестницей в самом углу хорошо здесь небольшой слой пыли но вполне достаточный, чтобы отпечатались следы человека, побывавшего там последним. Поэтому идите за мной, наступая след в след. Задание понятно? — Понятно! — проворчал полковник. — Иди уж, следопыт кожаный чулок! Нырнув под лестницу, я пошел, строго придерживаясь стены. Дойдя до газового водонагревателя, я остановился и осветил фонариком небольшое пространство за агрегатом. Неподключенная батарея отопления висела на трех крюках примерно в полуметре от пола. Сам же пол был затоптан множеством следов. Однако очень скоро я увидел, что следы от грубых рабочих ботинок явственно превалировали над остальными. А контурив пальцем наиболее четкие, я достал фотокамеру и по несколько раз отснял каждый след, и этим убил сразу двух зайцев, потому что при свете вспышки Явственно увидел несколько золотых песчинок. Кажется, мои измышления подтвердились, и теперь можно работать дальше. Уже смело зайдя за агрегат, я подозвал к себе напряженно ждущую веру. Присутствие полковника же ограничилось его просунутой головой. — Ну, что у тебя? — нетерпеливо спросил он. — Что ты там фотографировал? — Следы человека, убившего Ольгу и запершего нас в камере. «Откуда такая уверенность?» «Стопроцентной уверенности пока нет, но сейчас постараемся ее обрести». «Вера Григорьевна, вы здесь хранили свои сбережения?» Отворачивая верхнюю заглушку радиатора, спросил я. «Да, именно здесь?» — подтвердила женщина, передернув плечами. «Противное место!» «Наверное, так оно и есть. А теперь будьте добры, покажите мне, как располагались вы и где стояла Ольга в тот момент, когда она сменила гнев на милость и пообещала вам возместить украденные деньги. Я сидела на полу, прислонившись спиной к батарее, а она стояла напротив. Очень хорошо. У нее был фонарик? Нет, но тогда я хорошо помню, здесь было светло. Да, сверху горела лампочка, а сейчас она почему-то не работает. Вот как? Удивился я, невольно задирая голову кверху, к пустому патрону. Она и не будет работать, потому что ее попросту нет. «Кому она понадобилась? Непонятно?» «Напротив, очень даже понятно. Итак, вы сидели на полу, прислонившись спиной к батарее, а Ольга стояла напротив и говорила вам всякие гадкие гнусности, а потом вдруг неожиданно замолчала, уставилась в одну точку и схватилась за сердце. «Да, я об этом вам уже говорила». «Конечно, я это очень хорошо помню. Куда, в какую точку уставилась Ольга?» Куда-то в пол, справа и позади меня. Это было где-то здесь. Очертив пальцем круг под нижней пробкой батареи, не видно, спросил я. Или я ошибаюсь? Нет, нет, вы указали точно, настолько точно, словно видели все своими глазами. А может быть и видел. Легко отвинчивая заглушку, ухмыльнулся я. Алексей Николаевич, сделайте милость, вырвите из своего блокнота пару чистых листов. — А почему бы тебе не вырвать из своего? — проворчал он, выполняя мою просьбу. — Ваш в два раза больше, а мне как раз требуется лист такой площадки. Вера Григорьевна, подержите, пожалуйста, фонарик. Отвинтив до конца пробку, я аккуратно передал ее Вере, а из предложенных мне листов свернул кулек и тонкую сантиметровую трубочку, которую после недолгих раздумий загнул и растрепал в самом ее конце. Получилось что-то, отдаленно напоминающее кисточку. И именно эту кисточку я и вставил в открытую полость радиатора. Потом, подставив кулек под батарею, начал аккуратно сгребать в него все, что могло остаться на дне радиатора. А там оставалось достаточно для того, чтобы сделать заключение, что совсем недавно в этом тайнике хранили золото. Закончив эту ювелирную операцию, я тщательно запечатал кулек, Закрутил пробку и, пропустив вперед Веру, выбрался из закутка. кутка. и что ты там наскреб?» Понимая удачу, бодро спросил полковник. «Кажется, все, что нам нужно...» Скучающе ответил я. «Ты, Гончаров, не темнее. показывай свои трофеи, не тот беру силком и всю славу присвою себе!» Подталкивая меня коленками, резвился тесть. «Я не только вам все покажу, но и расскажу...» как, по моему мнению, все происходило. Выбираясь на воздух, пообещал я. Но только сначала накормим собак, сядем в машину и доедем до дачи. Потом терзайте меня вдоль и поперек, и я буду весь ваш. Накормив голодную, но благодарную собачью свору, мы собрались уезжать. Полковник взгромоздился за руль. Я расположился на заднем сиденье. И только Вера... Оставалось стоять перед открытой калиткой в какой-то нерешительности. — В чем дело, Верочка? — высунувшись из окна, спросил Ефимов. — Даже не знаю, что делать! — с болезненной растерянностью ответила она. — Брут, у меня не ест! Все, что оставляю, он не трогает и уже не встает! — Эх, беда! — хрюкнул тесть. — Жрать захочет, так слопает все за мелу душу! — Нет, вы не понимаете, он любимый пес Светланы, после того, как ее забрали! Собака не желает входить со мной ни в какие контакты. Боюсь я, сдохнет он скоро. А что и ей потом скажу?» «Так и скажешь. Сдох твой Шурик по причине тоски и отсутствия хозяйской любви». Довольный своей шуткой заржал полковник. «Нет, так нельзя!» Виновата возразила влюбленная в жизнь вдова. «Может быть, отвезем его к вам на дачу, и там он немного отойдет?» «Как хочешь, Верочка. Места на всех хватит. Тащи своего пациента». «Я не смогу одна, он тяжелый. Может быть, Константин Иванович мне поможет?» Шарик оказался здоровенным, худым сенбернаром, весящим никак не меньше семидесяти килограммов. С некоторой опаской я взвалил его на плечо и, с трудом дотащив до машины, сгрузил на заднее сиденье. По прибытии на дачу он, несмотря на все наши уговоры, так и продолжал лежать в машине индифферентно глядя на нас своими печальными глазами. «Черт с ним!» — в конце концов решил полковник. «Жить захочет, так вылезет сам! А нет, значит, такая у него судьба! Пойдемте в дом, мне просто не терпится посмотреть наши трофеи и выслушать очередную бредовую версию моего зятя!» Если господин полковник перестанет язвить и с подобающей серьезностью соизволит выслушать то, что, по-моему, произошло со стариковским кладом, то я согласен в двух словах посвятить вас в курс дела. Костя, перестань-ка Ты видишь, что наша дама сгорает от нетерпения. Что ж, для начала посмотрим, что мне удалось обнаружить в пустотах радиатора. Поднеся к настольной лампе кулек, я неторопливо его развернул. Как видите, моя бредовая версия оказалась единственно верной. Сдув пыль и мусор, я обнажил несколько золотых песчинок. Старик перепрятал свое золото из сейфа в радиатор, где уже находился тайник Веры Григорьевны. Почему он так сделал, нам остается только гадать, намеренно или случайно. Я склоняюсь к первому варианту. Сделал он это намеренно, не слишком-то веря в порядочность семьи и предвидя ход событий, который произойдет после его второй смерти. Он решил таким вот образом обеспечить безбедное существование своей жены. вероятно. Он когда-то подсмотрел, куда Вера Григорьевна прячет свои сбережения, и решил, что лучшего места ему просто не найти. Даже если бы он скончался скоропостижно, то вдова все равно рано или поздно обнаружила бы его посмертный подарок. Да, Вера Григорьевна, не окажись вы в шоке от подлянки Олега, вы бы спокойно достали свою денежную гирлянду и поневоле обнаружили бы приставшие к ней золотинки, ведь совсем не даром веревка показалась вам липкой я уверен что старик смазал ее чем то клейким с таким расчетом чтобы к ней обязательно приклеились крупицы золота однако судьба распорядилась иначе как оказалось за вами наблюдал не один старик но его внук наркоман и однажды когда у него не было денег чтобы у колодца он решил позаимствовать их у вас вероятнее всего это случилось когда старик перешел на нелегальное положение иначе вы бы ему пожаловались И ваш наркоман имел бы бледный вид.